Глава пятая. Но они у них уже были. Когда я подбегал к дому, открытый автомобиль Мёрфа уже стоял во дворе под дубом. Рядом Папаша и дядя Сагамор читали листовки, как я догадался, привезенные им из города. Лица у всех были серьезные. "Эй, у меня тоже есть", крикнул я. С аэроплана просыпались. Никто не отреагировал. Насколько я понял, сказал Мёрф, он уже делит шкуру неубитого медведя. Думаешь, он может выиграть? спросил Папаша. Не стоит себя обманывать. Именно сейчас у него хорошие шансы. За ним газета, торговая ассоциация и лига женщин-избирательниц. До заката весь округ по колено утонет в этих бумажках. Он уже продал автозаправку и купил грузовик со звуковым оборудованием. Хм. Дядя Сагамор сплюнул табак. выходит, он действует энергично. выходит, кивнул Мёрф. А еще, говорят, он скользкий как угорь. прошлый раз тебе удалось застать его врасплох, потому что он тебя не знал. И тут мы услыхали музыку. На дороге показался грузовик с трибуной, раскрашенный в красно-белый цвет, с надписями по бокам и с двумя громкоговорителями наверху. На грузовичке большими красными буквами было выведено: "Минифи в шерифы, минифи в кабинет, воров в тюрьму". Мы уставились на все это. Потом музыка прекратилась, из грузовичка выпрыгнул человек. Это был кудрявый На нем был белый костюм и красный галстук. Из нагрудного кармана торчали сигары, а на лице было тоже нахальное выражение. "Привет, народ!" крикнул он дружелюбно. "Не желаете ли сигарку?" Он взялся было за сигару, как друг Зигфрид, лежавший в тени дерева, словно бы только что признал его и кинулся к нему, зарычав. Шерсть его ощетинилась. Это было необычно. Как правило, он был со всеми ласков. Дядя Сагамор с папашей переглянулись. Кудрявый только ухмыльнулся. "Похоже, собачий голос я уже потерял", сказал он. Я схватил Зигофрида и удерживал его, а он все ворчал. Кудрявый передал сигары Паше, Мёрфу и дяде Сагамору. и, облокотившись на машину Мёрфов, заговорил доверительно: Первым делом кандидат, стремящийся к победе, должен заручиться поддержкой честных членов общества. Вот почему я прибыл к вам в самом начале своей кампании. Тот он запнулся и посмотрел на папашу. Кстати, я рад, что вам полегчало, пустяки, ответил тот. Я уже совсем распрямился. Ну и замечательно, продолжил кудрявый радостно. «Вернемся к политике. Я не стремлюсь изничтожать своего оппонента, но факты налицо, господа. У вас нет того сотрудничества с полицией, которого вы заслуживаете. Ваши налоги тратятся некомпетентными людьми. Дела тут зашли далеко. Шериф не справляется со своими обязанностями. И знаете почему? Ну, дядя Сагамор пожевал губами. По правде сказать, мы особо об этом не задумывались, но, конечно, интересно было бы послушать. Так вот, правда в том, продолжал Кудрявый, что полиция отстала от времени. Нет у них обученных людей, нет современного оборудования. Стоит сказать, у них нет даже анализатора запахов и людей, способных с ним работать. Да, ну, протянул Папаша. Только сегодня проверял, подтвердил Кудрявый. Они о нем даже и не слыхали. «Да, сэр, это просто ужасно, вклинился дядя Сагамор. А вы обещаете, что если вас выберут, то достанете такой? Уже достал, он у меня с собой. Буду рад вам его продемонстрировать, дядя Сагамор так и просиял. А вот видишь, обратился он к папаше. Что значит новый человек на должность шерифа? Тут кудрявый достал свой анализатор, блестящий металлический ящик с ручкой и чем-то вроде сопла спереди, из с парой встроенных наушников. Сбоку была надпись: «Счетчик Гейгера. Наверное, так называлась компания-производитель. Папаша Мёрф и дядя Сагамор живым интересом наблюдали, как кудрявый включил аппарат. И как что-то началось щелкать в наушниках. И что же, сэр, значит, когда она э, -э засигналит, спросил дядя Сагамор. Обнаруживает местонахождение спиртного», пояснил кудрявый. «Все по науке. От этой штуковины не спрячешь никакой контрабанды. Ну и ну», покрутил головой дядя Сагамор. Кудрявый надел наушники и стал поворачивать ящик в разных направлениях. Жалко, тут нет самогона, а то вы могли бы убедиться, как его обнаруживают, сказал он. Тут он в задумчивости остановился и сместил направление аппарата. Что там? спросил дядя Сагамор. Только я собрался сказать, что не понимаю этого вашего шерифа, как это он не пользуется такими вещами. С ними-то не пропадешь!» Тут он опять остановился, нахмурясь, и стал водить рукой взад-вперёд перед аппаратом. Странно показывает, что где-то тут спиртное. Дядя Сагамор был поражен. Ну, сэр, сказал он поваше. Кто бы мог подумать? Тише, прошипел кудрявый. Он двинулся в сторону. Правильно, вот здесь. Он снова прислушался, потом кивнул, выключил аппарат, отнес его в машину и закурил сигару. «Ее не обманешь ни за что. И это только один из приборов, которые я собираюсь применить, как только меня выберут. Папаша с дядей Сагамором переглянулись. Да что он показал-то, спросил Папаша. Видите, вон тот старый пень на полпути к воротам, сказал кудрявый безразличным тоном Так вот в шести дюймах западу от него запрятана бутыль с самогоном В жизни не слыхал ничего подобного тот пень был в доброй сотне ярдов от нас Папаша с дядей Сагамором тоже были в изумлении особенно когда мы подошли туда и кудрявый очертил палкой место и мы действительно нашли там пинтовую бутыль почти полную Он поднял ее и посмотрел нахмурясь. хмурись. Э, сказал он. Видать, аппарат малость разрегулировался. Показал пинту, а тут немножко поменьше. Отвинтив крышку, он отпил и кивнул. По крепости близко, показал сотню. Так и есть. Посмотрим, что вы скажете. Он пустил бутыль по кругу. Все сделали по глотку, после чего дядя Сагамор сказал папаше. Да, сэр, это величайшее изобретение изо всех, что я видел. Да уж, ответил тот. Уже и не знаешь, что дальше-то придумают. Видать, большой умник расстарался». Кудрявый отпил еще и скромно так ухмыльнулся. Но ну, надо только потренироваться, но я не хочу раскрывать всех карт. Не то что автору идеи придется много заплатить. Вы, наверное, слыхали о нем, великий китайский ученый Ван Скёрдак. Но как же, кивнул Мёрф, помнится, я читал о таком. Не он ли изобрел пустой бассейн? Кудрявый протянул бутыль дяде Сагамору и хлопнул его по спине. После двух порций он что-то раскраснелся. Ладно, господа, мне надо отправляться на выборную компанию. Хочу только чтобы вы знали, что есть такой кандидат, который свое слово сдержит. А вы обратился он по дружески к Папаше. Следите за поясницей, чтобы можно было прийти к урне. И он покатил под музыку своей звукоустановки. мы же воротились на крыльцо. Папаша с дядей с Агамором были озабочены. Мёрв закурил сигарету. «Все ясно, сказал он. «Зигу Фриду он явно не понравился, добавил я. Может, он схлопотал еще от кого, предположил Папаша. И кто-то много шляется? А не от него, спросил я. Может, и от него как-то рассеянно согласился Папаша. Дядя Сагамор пока не сказал ни слова. Он покачивался в своем кресле, тер ногу об ногу. Губы его шевелились, он о чем то размышлял. Это меня настораживает, сказал Мёрв. Что будем делать? Папаша недоуменно потряс головой. Дядя Сагамор, казалось, их даже не замечал. Мёрв подождал еще немного и засобирался в город. Папаша пошел с ним к машине, а я направился следом. Мёрв уселся за руль, включил зажигание и вновь посмотрел на дядю Сагамора, сидящего на крыльце. Первый раз я видел его встревоженным. Как ты думаешь, есть у него идеи? спросил он Папашу. Тот кивнул, мёрз почесал голову и сказал: Раньше я бы так не тревожился, но тут нашла коса на камень. Этот мини-фих хитрец, каких поискать. Вне всяких сомнений, он собирается выиграть. У шерифа шансов нет. Папаша согласно кивал. А Коля выиграет, закончил Мёрф. Нам брат крышка. Он уехал. Папаша вернулся на крыльцо и ждал, когда дядя Сагамор скажет хоть что-то, но тот, казалось, его не замечал. Он так и провалялся остаток дня в кресле и за ужином не сказал ни слова. Мы пошли спать, а на утро он снова уселся на том же месте, в той же позе, пожобывая табак и не говоря никому ни слова. Даже смешно. Он вроде бы не болел и не сердился на нас. Казалось, он просто про нас забыл. Так было до полудня. Часа в два Папаша пошел к нашему фургончику, стоявшему возле дома. Он был небольшой. Туда вмещались наши матрасы и маленький печатный пресс для распечатывания наших программ для скачек. Я заглянул внутрь. Папаша возился там с прессом. Я спросил, что он делает. Я подумал, может, нам придется вернуться на ипподром? нехотя ответил он. Ну, протянул я. Давай не поедем, здесь так здорово. Понятно, отвечал он, но что-то не вижу я тут будущего, совсем не вижу. И тут мы услыхали, как приближается автомобиль. Это был Мёрф. Он остановился под дубом, и мы поспешили к нему. Выглядел он еще более обеспокоенным, чем прежде. Просто кошмар, сказал он, взгляните. На сиденье у него лежали листовки с портретом Минифи Кудрявого, ощерившегося словно кот. Под портретом было написано: "Храбрый, способный, честный Минифи в кабинет воров в тюрьму". Его команды по всему округу раздают это тысячами, пояснил Мёрф. «Везде, где только можно. Ей-богу, стоит где-нибудь остановиться, как тут же тебе это прилепят на спину. Майор Кинкет выпустил даже обращение к минифест призывом соблюдать официальные ограничения. Вчера вечером он собрал митинг на тысячу человек. Говорил ловко так и умно, и за процветания то он, и за матерей, и за американский флаг. И за то, чтобы посадить Сагамора на в тюрьму. Не больно-то здорово, а? Покрутил головой папаша. Здорово, переспросил Мёрв. «Не то слово. Шериф рвет и мечет. Впервые за восемь лет ему надо соревноваться. Он понимает, что шансов у него в самом деле нет. Они пошли на крыльцо показать листовки дяде Сагамору и все ему рассказали. Он только хмыкнул. Мёрф немножко посидел расстроенный в ожидании ответа, потом поднялся и сказал: "Что ж, остаётся только ставить на него пари. Хоть выиграть чуть-чуть, чтобы было на что отсюда убраться". Дядя Сагамор всё смотрел куда-то вдаль. однако надо поторопиться", сказал Мёрф, "пока ставки хорошие, три к пяти. Дядя Сагамор выплюнул табак и утерся ладонью. "Я бы никуда не спешил, Мёрв", сказал он. "Тот так и просиял. У тебя появились идеи?" спросил он. "Мало ли что может случиться за десять дней? Ставки изменятся или еще что-нибудь?" Больше он ничего не сказал. Мёрв подождал немного и уехал. Папаша курил сигару, сидя на ступеньках. Минут через двадцать дядя Сагамор поднялся, словно бы решившись на что-то. Надо бы съездить в город Сэм, хочу купить кое-какую мелочевку». Я запрыгал, мечтая поехать с ними, но дядя Сагамор сказал, что они могут вернуться поздно, и они уехали на грузовичке. К ужину они еще не вернулись, и я пожарил колбасы себе, дядя Финли и Зигу Фриду. Когда стемнело, я расстелил на крыльце свой матрас и лег. Среди ночи я услыхал, как рядом со мной устраивается папаша, но когда после восхода я поднялся, они уже позавтракали и опять засобирались в дорогу, предупредив, что их, возможно, не будет целый день. А для тебя мы нашли работу, сказал папаша. — Будешь получать доллар в день. Ух ты! А что надо делать? лостить кукурузу, там у амбара её куча и складывать в мешки. Вы ее купили? спросил я. Ну да, и кое-что еще». Они опять уехали. Я быстренько оделся, что-то съел, кинул пару кусков зигу Фриду. Тот схватил их на лету и залаял, прося еще. Я дал ему еще, и мы отправились к амбару. Там лежала куча всякой всячины, словно они побывали на громадной распродаже. Амбар находился левее дома, в ярдах в 75 от колодца. Туда дядя Сагамор ставил свой грузовичок и туда же сгрузил все это добро. Во-первых, гору кукурузы в початках, во-вторых, мешки с сахаром и ещё восемь деревянных бочек, какие-то трубы, медные детали, распиленные дубовые сваи. Я пересчитал сахар, оказалось 30 мешков. Похоже, начинался какой-то бизнес. Здорово, подумал я. Когда дядя Сагамор разворачивал бизнес, все вокруг начинало бурлить. Усевшись на ящик, я начал лущить зерна, а шелуху кидать в ведро, которое потом вытряхивало мешок. Только я принялся за второй мешок, как услыхал звуки машины с дороги. Это была полиция. Они остановились перед домом и выпрыгнули наружу. Это были шериф и Бугер. Они стали озираться по сторонам. Шериф позвал дядю Сагамора. Потом они увидали меня и бросились ко мне. Бугер был повыше и чуть опередил шерифа. Он увидал сахар, ухмыльнулся и прорычал: "Ага, вот оно." подбежал, отдуваясь и утираясь платком шериф. А, все вокруг, он глубоко вздохнул и сказал шепеляве. "Обили, где Сагамор Нунан?» Они с папашей уехали в грузовике с час назад". Он сказал, куда они собираются. Бугер закончил пересчитывать мешки с сахаром и опять ухмыльнулся. «То тридцать мешков", шериф», — сказал он. — тонны". А погляди на эту кукурузу, добавил шериф. А эти бочки и трубы и пустые баки, восхитился Бугер. «Ну, мы его достали, шериф. Теперь-то вы выиграете выборы. Можно ли было себе представить, что он настолько туп, чтобы оставить все это прямо на открытом?» У шерифа ухмылка сползла с лица. Держи ухо востро. Я это нюхом чую. Все это лежит открыто. И купил он это у того, кто он это точно знал, обо всем мне сообщит. И что же тогда это значит? озадаченно спросил бугер. Шериф присел на ящик. Просто никогда не знаешь, что он сделает дальше. Бугер понимающе кивал. Кстати, как вы думаете, зачем здесь эта сетка? спросил он. Прежде чем шериф успел ответить, с пригорка спустилась повозка. Это был мистер Джиммерсон, живший недалеко от нас, ближе к шоссе. Он был в широкополой соломенной шляпе, вид у него, как всегда, был унылый. Остановив Мулов прямо перед нами, он спрыгнул с облучка и поздоровался с шерифом. Безо всякого интереса, оглядев все наше добро, он подошел к изгородью А ты зачем здесь, Марвин? спросил шериф. Мистер Джиммерсон взял пригоршню табаку, посмотрел на него и ответил: Он меня нанял построить свинарник. Свинарник? переспросил шериф. Да у него же нет свиней. Мистер Джиммерсон сплюнул и потряс головой. Не единой. Он зашел в амбар, поковырялся там и вышел. Что ты там искал? спросил шериф. «Два на четыре». Что? Он хочет, чтобы я еще построил навес? Сказал, что найду материал внутри под сеном. Вот я и проверял. Шериф вздохнул и поглядел на землю, потом с безнадежным видом обратился к Бугеру. вот видишь, свиней у него нет, а он собирается построить свинарник. И всё, что нужно для самогона лежит у него открыто, а что-то самое обыкновенное, к примеру, доски для крыши, спрятано под сеном, чтобы никто не знал.